«О, вот и глущ побежал», — сказал Аркадий Леонидович, затянулся своей любимой беломориной и медленно выдохнул вонючий дым в открытую форточку. За окном сгустились промозглые февральские сумерки, будто кто-то на небе заварил очень крепкий чай. Наташа всегда огорчалась, как быстро темнеет зимой. Вот только что был день, оглянулся, а уже вечер». В ординаторской горел верхний свет, так что в тёмном стекле отражался Аркадий Леонидович со своей папиросой, стеллаж с множеством скоросшивателей, фрагмент стоящего в углу скелета с надетой на череп медицинской шапочкой и сама Наташа. Она подошла, почти прижалась лбом к оконному стеклу. Фонари на набережной не высветили ярко, и она смогла отчётливо разглядеть Альберта Владимировича глущенко размашисто бегущего вдоль гранитного парапета. За спиной у него в такт бегу подпрыгивал довольно объемистый рюкзак, и Наташа сочувственно подумала, как ему должно быть неудобно. «Он после Афгана стал бегать, как подорванный», заметил молодой доктор Ерыгин, в чьей шапочке сейчас щеголял скелет. Аркадий Леонидович улыбнулся. «Ну, милый мой, у нас троллейбусы так ходят, что быстрее добежать. А на выходном он цепока и оба раздит», — наябедничал Ерыгин. только приду с детьми красота благость и тут глущ вываливается из кустов будто мне на работе мало его хамства». Наташа вздрогнула альберт владимирович уже исчез из виду и она вернулась за стол и села стараясь не выдать своего волнения значит по выходным глущенко бегает в цпк и о значит можно будет туда поехать и как знать? «Да что тут знать», — быстро озёрнула она себя, — «если он меня ненавидит. Я скучаю по нему, и каждая встреча, пусть случайная и мимолётная, для меня настоящая радость, но он-то совсем наоборот. Единственное, чего я добьюсь, если побегу за ним в парке, он прибавит скорость и покажет хороший спортивный результат. Если бы он только знал, если бы вспомнил...» «Это вообще очень странно», — продолжал ерыгин «Почему он бегает только с работы? Почему на службу приезжает, как все люди, а с работы бежит? Это ведь жутко неудобно. Приходится утром тащить с собой спортивный костюм, а обратно – форму. Может, его через КПП в спортивном костюме не пускают?» «Ага, конечно. Больной на столе, сестра намыта, анестезиолог в бешенстве, а глущ мается возле КПП или ищет дырку в заборе. Миленькая картинка, но нереальная». Альберт Владимирович такой хирург, что его будут пропускать даже в тростниковой юбке и с кольцом в носу. Если бы я был таким оголтелым спортсменом и специалистом его уровня, будешь еще. Вежливо перебил Аркадий Леонидович. В общем, я бы бегал и на работу, и с работы. Слава богу, душ у нас есть, можно себя в порядок привести. Это даже рекомендуется по санэпид-режиму. Наташа перестала слушать. Она немного завидовала Ерыгину, потому что тот учился у Глушенко, перенимал его уникальный опыт сосудистых операций. Не потому, что ей хотелось обязательно овладеть этими методиками и стать таким же незаменимым специалистом. Если бы она мечтала о карьере сосудистого хирурга, могла бы поехать к самому Покровскому или к другому корифею Савельеву. Ее везде приняли бы как родную и наставляли бы бережно и ласково. Во всяком случае, никто бы не орал на нее что она блатная и не заявлял бы что учить доченик будет только через свой труп и честно заслужил адъюнктуру службой на подводной лодке вот глущенко с ним и возится выращивает специалиста а Наташе не повезло родиться в семье академика лауреата государственной премии просто одного из крупнейших нейрохирургов в мире значит выросла она обязательно капризной и истеричной дурой и тратить на нее время никакого смысла нет. Только разве родители выбирают? Но Альберт Владимирович, видимо, считал иначе. По его мнению, Наташа должна была или выбрать специальность вне сферы влияния высокопоставленного папы, или отказаться от отца, уйти из дома к чужим людям, если уж она чувствовала, что медицина – это ее призвание. Как только Наташа поступила в аспирантуру, он сразу категорически заявил, что является начальником отделения. Стало быть, кафедре не подчиняется. преподавателем не числится даже на четверть ставки, значит, обучать никого и ничему не обязан. Ему самому никто не помогал, все свои методики и навыки он разработал и приобрел сам, благодаря упорному труду и чтению медицинской литературы, в том числе на английском языке, который не ленился учить, в отличие от своих товарищей. Таким образом, его знания – это его личное достояние, и он вправе сам решать, с кем ими делиться, а с кем – нет. Избалованной девчонке, которая родилась с золотой ложкой во рту, ни в чем не знала отказа и, бесясь жиру, почему-то возомнила себя хирургом, он точно свой опыт передавать не будет. Пусть бежит жаловаться папочке или просто треснет от злости, как угодно, но в отделение к нему она не войдет и порога операционной не переступит. Пусть сидит в библиотеке или в архиве, собирает материал для своей убогой диссертации, а он будет учить тех людей, которым не на кого рассчитывать, кроме самих себя. Наташа действительно ходила в библиотеку. Все равно необходимо писать обзор литературы, а клинический опыт получала у Аркадия Леонидовича на дежурствах. нем всегда было очень много желающих пойти в операционную аспирант мог рассчитывать разве что на роль второго ассистента, а по ночам народу мало штатные дежуранты хотят спать и есть вполне реальная возможность самой сделать аппендэктомию или даже холецистэктомию. Запрет глущенко на работу в его отделении совершенно не застилал ей профессиональные горизонты дело было совсем в другом. Наташа любила альберта владимировича и хотела быть с ним рядом. «Ах, если бы он только вспомнил...» «Натах, а ты знаешь, что тебя в народные заседатели записали?» «Нет, откуда?» «Ну вот, знай, я как-то в трибунале сидел, и в принципе там клёво. В гражданском суде, думаю, тоже ничего». «К расстрелу приговаривали», — буркнула Наташа, прикидывая, как бы отвертеться от оказанного коллективом доверия. «Да ну ты что! Акстись, какие расстрелы! Время-то мирное! Так, по мелочи посудили и все. Между прочим, это глущ тебя сосватал. Сказал, что ты все равно балласт и слишком наглая для женщины. Так что если ты пойдешь, то с одной стороны работа не пострадает, а с другой ты хоть две недели займешься настоящим женским делом». «Это людей судить женское дело?» «Нет, молча слушать, что говорят умные люди, кивать и соглашаться». Наташа нахмурилась. «Неужели ерыгин не понимает, что сплетничает о своем учителе? Неужели забыл, что она дочка-академика и в конце концов может пожаловаться папе и принципиальный Глушенко продолжит научную и практическую деятельность в каком-нибудь богом забытом гарнизоне? Или это та самая простота, что хуже воровства?» Она взглянула на Аркадия Леонидовича, и наставник только вздохнул и картинно развел руками. «А если не согласиться с судьей? Вот что было бы, если бы ты вдруг взял и не согласился?» Ерыгин расхохотался. «Думаю, я был бы послан на нахрен». Наташа облокотилась на подоконник, уткнулась лбом в холодное стекло и стала смотреть на опустевшую набережную. От фонарей тянулись по поверхности Невы длинные мерцающие дорожки. По мосту быстро, чуть покачиваясь, шел трамвай. Внутри, кажется, совсем пусто. Поздно. Люди разошлись по домам в тепло и уют. Иногда Наташа позволяла себе помечтать об общем уюте с Альбертом Владимировичем. Она понимала прекрасно, что сбыться этим мечтам не суждено. И страдала, что любовь ее безответна. Но все же ежедневные встречи были главной радостью Наташиной жизни, а из-за судебных заседаний они прекратятся на целых две недели. 14 дней придется жить без замирания сердца, когда резкий голос Альберта Владимировича только послышится где-то вдалеке. Наверное, люди замечали, как она волнуется. а, может быть, даже краснеет при виде глущенко как застревает на проходной, а вдруг столкнутся, и он увидит, как она эффектно выглядит без медицинской формы, как теряется и не может ответить на его хамство, хотя обычно за словом в карман не лезет. Скорее всего, все давно поняли, что она влюблена в Альберта Владимировича, а какие-нибудь прекрасные в своей непосредственности люди, вроде Ерыгина, доложили ему». Ты в курсе, что Наташка Попович по тебе сохнет, а кто ее папаша не забыл? Давай, не теряйся». Вдруг глущенко специально ее сосватал в народные заседатели, чтобы хоть две недели отдохнуть от влюбленных взглядов. Вдруг она выглядит со стороны еще более смешно и нелепо, чем ей кажется. Иногда Наташе так хотелось набраться смелости и признаться Альберту, поговорить с ним безо всякого кокетства по-человечески, и бывали дни, когда она подходила к двери его кабинета, но тут ее охватывал такой ужас, что приходилось ускорять шаг, выходить в тесный скверик, зажатый между старыми флигелями, закуривать и ругать себя. Ничего хорошего с унижения никогда не начиналось, и глупо думать, что для нее Вселенная сделает исключение. Глущенко должен вспомнить сам, или пусть остается при своем мнении.